Петрович театральным жестом извлек из бокового кармана малинового пиджака кисет достал из него тугую гаванскую сигару, содрал целлофановую упаковку, вытащил, предварительно хорошо покопавшись, из брючного кармана выкидной нож, щелкнуло лезвие, сигара легла на полированную поверхность стола заседаний. Петрович шмыгнул носом и начал ее шинковать. Черномор внимательно наблюдал за манипуляциями представителя ООН, ворошав в голове все запретные знания, которыми его когда-то обучали. В голову ничего не лезло. Такого обряда он не знал. — А можно? — Погодь! — поднял вверх сморщенную ладошку старичок. — Я еще не закончил! — Петрович выдернул из другого кармана. Их в малиновом пиджаке и желтых брюках была пропасть. Плотный, тугой лист, сердито потер его меж ладоней, бормоча что-то типа «А ведь вчера еще свежий был, зараза!» Это драл от него солидный клок, остальное засунул обратно. Рубиновые глазки дракона Но на балдашнике трости выпучились от возмущения. Но Петрович на это не обратил внимания. Насыпав на обрывок нарубленный табак, он деловито свернул самокрутку и подставил гигантскую козью ножку под морду дракона. — А ну, дыхни! Дракон в сердцах так дыхнул, что черномору пришлось нырять под стол, спасаясь от длинной струи пламени. Петрович удовлетворенно зачмокал, раскуривая табак. Голова правителя незалежной Украины вынырнула обратно, и в нос ей ударили такие ароматы. «Хоп, хоп Глаза черномора наполнились слезами, непривычный к этой чуме цивилизации он разразился мучительным кашлем. Это. «Да это что за дрень? «Да!» — согласился с ним Петрович, невозмутимо попыхивая клубами удушливого дыма. Наши самосад ядрёний!» «Да ты садись! Не стесняйся!» Черномор робко присел на краешек кресла и принялся ладонью отгонять дым от лица. «Значит так, ваше царское величество!» Преступника мы споймали. Так что из вас триста мешков, согласно уговору. Немедленно прихожу выслать, — поскочил Черномор. Что он сказал, за Кощея? уполномочен. Петрович внушительно вздернул самокрутку вверх. Вот если вы дадите согласие вступить в блок НАТО, При нашей миссии он. Даю. Черномор не раздумывал ни секунды. Ага. Удовлетворенно хмыкнул Петрович. Тогда поступаешь в распоряжение. Старичок вытащил из очередного кармана записную книжку, развернул ее, пошуршал, подслеповато прищурившись страницами. О! В распоряжение от Юлевича Шмидта. Представитель он радостно захихикал. Ну и коллегуха себе, ой, хазабацал, я бы хрен до такого допер. М да, и выдвигаешься. Старик похлопал по карманам малинового пиджака, извлек изрядно помятую бумагу и начал разглаживать ее на столе. — В квадраты е два е четыре. Ойха, да ты чё ядрёно карту бракованную суёшь? — А ты из чего самокрутку крутил, старый ты? На балдашник трости поспешно заткнул пасть. Старость Ойха уважал, а потому воспитание не позволило ему продолжить фразу. Петрович озабоченно пощупал другой карман, вытащил оттуда многократно сложенный газетный лист рамадановских вестей. Забавно похлопал на него глазами и начал вытряхивать треющий табак из самокрутки на стол. — А словом, а вам сюда! — обрадовал он Черномора, прилаживая обгорелый кусок к основному листу. — А где ты тут? Ян тут квадрат, я два, е четыре. И находится... Палец старичка ткнулся в обгоревшую проплешину, занимавшую чуть ли не всю верхнюю часть тарты. — А Еремей тоже туда с войсками подойдет. Там вас мой помощник встретит. — Какой помощник? — Айха! — Ну, вроде все. Покедова. — Слышь, помощник, давай назад. Представитель он с легким хлопком исчез, оставив после себя на столе обугленный кусок карты и стойкий аромат гаванской махары. — Итак, что ты можешь сказать в свое оправдание? — строго спросил Алексей. Допрос с пристрастием накануне сорвался в связи с тем, что пернатый джигит, находившийся в жутко расстроенных чувствах, потребовал от своего кунака... Лошадинную дозу сгущенного вина. Одним махом без тоста опрокинул ее внутрь, Чисто по-русски занюхал это дело крылом и вырубился. Вонос своего друга будить никому не дал. Уложив его в попаху, Заботливо прикрыл уютно гнездышко шкабуркой И всю ночь бдил, охраняя сон кунака. Разбор полетов начался потом... когда солнце уже высоко стояло над головой. Лечу. не открывая глаз, начал свой рассказ пернатый джигит. «Темно. Внизу город маленький, -э да». Ара покачнулся и чуть не упал с плеча друга. Вано заботливо поддержал его, сунул под нос бурдюк, и речь Ары сразу потекла более плавно. Вижу дерево, на дерево ветка, на ветка клетка, на клетке трапка, под трапка птиц. Вах! Какой птиц? Птиц цветок, лучи яблок. Я вас люблю того же, боле, что я могу еще сказать. Ух!» Алексей подпер щеку рукой. Пушкин отдыхает. «Я тоже хочу, а мне паспорт не дали!» Кара сердито тряхнул хохолком. «Что дальше?» — поторопил джигит Алексей. «Что-что?» — возмутился попугай. «Не понимаешь, да? Я сразу понял. Невест! Невест в клетка! Золотой клетка, да! Я тряпка долой клетка чик!» но он с трудом успел отдернуть голову От удалого взмаха крыла кунака. Вах! Светло стало, кругом кричат, Жар птиц с хахалом улетает. Я не в мешок, обычай такой, да? А тут бабах! Суду все ясно, махнул рукой Алёша. Мой гениальный план кражи без взлома Потерпел полный крах. Любвеобильный вы народ, грузины! «Как-нибудь расскажешь, Вано, где ты подцепил это чудо?» «Магрибе!» — лаконично ответствовал колдун. «Ну, я так и думал. Попугаи в Грузии гнезда не вьют. Ну, ладно, это все потом, пока тут некоторые дрыхли без задних ног. Их шеф...» — Алёша выразительно погладил себя по ежику коротких волос на голове. «Думал...» Шевелил извилинами, работал в поте лица своего, пока не разработал еще один гениальный план.